А суть дела вот в чем. И он очень коротко рассказал все, что касалось находки. Она слушала его, не перебивая. «Все это страшно интересно», — сказала она, когда он кончил. «Действительно совсем по Пушкину. Похищение Людмилы Черномором Спира. Очень интересно». Она подумала. «Вы написали про череп, а он целый?» Никаких признаков насилия на нем нет. Он покачал головой. Ровно никаких, но она была очень красива. А красавица, очевидно, бьют в сердце. Она снова улыбнулась. Да, если убил мужчина. Если убила женщина, дело обстоит иначе. Соперниц часто уродуют. Но женщина вряд ли могла увести труп так далеко, и, конечно, тело не было брошено просто так иначе его бы расклевали птицы. Значит, в укрытии тела участвовало несколько человек. Вы же говорите о глыбине. Ну, опять-таки, как бы тогда уцелело золото? Не знаю, — ответил он. Тут все может быть. Да, это так, — согласилась она. Но давайте рассуждать и дальше. Убийца отвозит труп. За сто верст. Кстати, зачем? Это, пожалуй, непонятнее всего. И прячет там под камень. Значит, вероятно, место было подготовлено. Тогда это убийство с заранее обдуманным намерением, так? Он засмеялся. Никак не могу привыкнуть к этим вашим бойким словечкам. Нет, тут они не подходят совершенно, и прежде всего мы ничего пока не знаем. Вот будем копаться в книгах, изучать карты и, конечно, ездить, лазать, искать. Облазаем всю карагалинку. Может, и наткнемся на что-нибудь подобное. Только для этого нужно, чтобы шуму и звону было поменьше. А вот я уже вижу, что вы пошли хватать дантистов. Она усмехнулась. Мы же милиция. В это время зазвонил телефон. Лейтенант Аникиева слушает сказала она в трубку. Да, товарищ Зеленый. Да, написано и подписано. Мне некогда, быстро сказал ей Зыбин. Вот товарищ Зыбин говорит, что ему очень некогда. Товарищ Зыбин, пожалуйста. И она сунула ему телефонную трубку. Георгий Николаевич, сказал Зеленый очень вежливо с другого конца провода. «Мне очень жаль, но немного подождать вам все же придется. Мы еще с вами не кончили разговора. Вот в вашем распоряжении телефон. Позвоните по 01 и объясните, что задерживаетесь. Только, пожалуйста, без всяких подробностей. А я приду сейчас же, как освобожусь». И Зыбин услышал, как по ту сторону звякнула трубка. «Боже мой», — подумал Зыбин, — Значит, опять я ее не увижу. Боже мой, боже мой, как у меня всегда по-дурацки складывается. И что им от меня только нужно? Тут он вспомнил, что в кармане у него браунинг, и его передернуло. «Слушайте», — сказал он умоляюще, — «мне нужно было бы забежать в музей. Ну, хоть на пять минут». У меня, понимаете, ключи. Люди не смогут уйти домой, я вернусь сейчас же. Она подумала. «А вы не опоздаете?» — спросила она. «А то позвонит полковник, а вас не будет». «Ну, честное-пречестное». Он даже руки сложил на груди. «Хорошо, давайте тогда пропуск». Решила она и вынула ручку. «Ну, как какой?» Ну, тот, по которому вы прошли. Он пожал плечами. Нет, нет, должен быть пропуск. Поищите в кармане. Нет. Она подошла и слегка подергала ящики стола. Они были заперты. Без пропуска вы пройти никак не могли. Значит, пропуск остался у старшего лейтенанта. Что же тогда делать... — спросил он растерянно. Она слегка развела руками. — Тогда только ждать. Вот телефон, позвоните, кому нужно. — Сначала позвоните 01. Он снял было трубку и вдруг положила опять. — Ах, какую историю вы меня запутали, — сказал он с горечью. — Ах, какую... Она слегка развела руками. Он позвонил директору домой.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 Какой же я... я имею право вас допрашивать?» «Нет-нет, это вы меня допрашиваете. Это с меня тут снимают показания, запирают, держат, замыкают. Меня, меня, меня. Это я задержан». «А когда же задержанный?» — допрашивал следователя. «Вы не задержанный?» — обрезала Аникеева. «Я не ваш следователь». «Да?» — весело удивился он. «В самом деле? Я не задержанный? Вы не мой следователь?» ну так тогда может мне просто встать да и уйти а очень очень у вас странный тон сказала она странный чтобы не сказать больше а вот вы скажите попросил он мягко и ненавидяще скажите больше назовите это не тоном а вылазкой клеветой дискредитацией органов там где на червячке лжи «Выуживают рыбку правды», — так сказал старик Полонии. «Все, все возможно». «Это вы про лейтенанта?» — спросила она. «Он был груб, уличал вас в чем-то?» «Это у нас абсолютно не положено». Он вдруг замолчал. Она приходила ему на помощь. Разговор с властей она переводила на «лица». Она пошла и села напротив него. «Я понимаю, вы куда-то торопитесь, а вас задержали», — сказала она мягко. «Но все равно, разве можно быть таким нервным, что ли? Ведь это бред какой-то». Она усмехнулась. «Червячок, рыбка, какой-то там полоний». «Слушайте, ради бога!» Загорелся он опять и вскочил. «Я вам достану контрамарку в гостеатр». «Сходите с мужем, или с лейтенантом Зеленым, или не знаю там с кем, на Гамлета. Хоть раз в жизни, да сходите». Теперь они сидели, разделенные столом, и смотрели друг другу в лицо. «А знаете, вдруг совсем по-женски вспыхнула она. Не пошли бы вы со своим театром и контрамаркой? Если я захочу сходить в театр...» «Так вот вы и захотите», — сказал он упрямо и угрюмо, и как бык наклонил голову. «Так вот вы обязательно захотите». В мое время, например, студенты юридического факультета знали классиков, знали, кто такой Полоний, а вас только и натаскивают. «Прижми, раскали, уличивые. Это даже противно говорить. Он осекся и махнул рукой. «То есть, что это значит?» «Раскали!» — спросила она сурово. «Не раскали, а установи!» «Это две разные вещи. Но устанавливать-то вы будете, как?» — крикнул он. «Вот эти подлые фото показывать, долгать прополую, да? Так?» Она поколебалась и вдруг решила принять бой. «Да так, старший научный сотрудник, так. Если отбросить слово «подлые», То так назначение следствия выяснить истину вы ведь тоже кончали юридически да по истории права так вот ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей наукой о формальностях бумажках и процедурах а нас учили устанавливать истину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 Он сел. «Начальству сердится?» — сказал он Аникеевой. «Директора полковник при мне вызвал, разговор был у них... Беда!» Он засмеялся и покрутил головой. Усмехнулась и Аникеева. Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора. «Так вот», — сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным.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 Вдруг неожиданно сказала Аникеева. «Археолог Зыбин свое сделал». Он при трех свидетелях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания. Причем же он? «Рапорт, рапорт нужно было подать», — крикнул Зеленый. «И копию еще снять, чтобы документ лежал у него в кармашке». «Тогда бы, конечно». Аникеева покачала головой, но ничего не сказала. Ну не я же все это выдумал, в конце концов. Сердито огрознулся зеленый. Его же приятели это говорят, те самые, кого он поил каждый день. И говорят еще, что картотека черт знает в каком состоянии, никакого учета, нужен экспонат, а его не найдешь. Я-то тут при чем? И вдруг рассердился окончательно. Ладно, давайте кончать. «Если все вокруг проворонили, то, конечно, что же спрашивать с одного человека? Вот подпишите эту бумагу и все. Идите отдыхайте. Не бойтесь, это же пустая формальность. Вот пропуск. Спокойной ночи. Идите, не волнуйтесь».